Ц. Мировые деньги. Выходя за пределы внутренней сферы обращения, деньги сбрасывают в себя приобретенные ими в этой сфере локальные формы: масштаба цен, монеты, разменные монеты, знаков стоимости, и опять выступают в своей первоначальной форме слитков благородных металлов. В мировой торговле товары развертывают свою стоимость универсально. Поэтому и самостоятельный образ их стоимости противостоит им здесь в качестве мировых денег. Только на мировом рынке деньги в полной мере функционируют как товар, натуральная форма которого есть вместе с тем непосредственно общественная форма осуществления человеческого труда in abstracto. Способ их существования становится адекватным их понятию. В сфере внутреннего обращения только один какой-нибудь товар может служить мерой стоимости, а следовательно и деньгами. На мировом рынке господствует двойная мера стоимости – золото и серебро. Мировые деньги функционируют как всеобщее средство платежа, всеобщее покупательное средство и абсолютно общественная материализация богатства вообще. Функция средства платежа, средства, служащего для расчетов по международным балансам, преобладает. Отсюда лозунг меркантилистской системы – торговый баланс. Международным покупательным средством золото и серебро служит по существу тогда, когда внезапно нарушается обычное равновесие обмена веществ между различными нациями. Наконец, они функционируют как абсолютно общественная материализация богатства там, где дело идет не о купле или платеже, а о перенесении богатства из одной страны в другую. И где это перенесение в товарной форме исключается или конъюнктурой товарного рынка, или самой поставленной целью. Как для внутреннего обращения, так и для обращения на мировом рынке Каждая страна нуждается в известном резервном фонде. Следовательно, функции сокровища возникают частью из функций денег как средства обращения и средства платежа на внутреннем рынке, частью из их функций как мировых денег. Для последней роли всегда требуется действительный денежный товар, золото и серебро во всей их телесности. Движение золотого и серебряного потока имеет двоякий характер. С одной стороны, отправляясь от своих источников, он разливается по всему мировому рынку, перехватывается в различной степени различными сферами национального обращения, входит в их внутренние каналы обращения, замещает сношенные золотые и серебряные монеты, доставляет материал для предметов роскоши и застывает в виде сокровищ. Это первое движение совершается при посредстве прямого обмена национального труда, реализованного в товарах, на реализованный в благородных металлах труд стран, добывающих золото и серебро. С другой стороны, Золото и серебро постоянно перемещаются туда и сюда между сферами обращения различных наций, следуя в этом своем движении за непрерывными колебаниями вексельного курса. Страны развитого буржуазного производства ограничивают сокровища массами, сконцентрированные в банковских резервуарах, необходимым для их специфических функций минимумом.